Память преподобного Иоанна Полеводского. Святой Иоанн с юных лет воздерживался от усладительной для вкуса пищи и уклонялся от мирских удовольствий, украшая свою жизнь более всего постом, целомудрием и милосердием. Потому и удостоился он постановления во епископства Полеводского, пройдя, впрочем, прежде того в законном порядке все церковные степени. Когда таким образом ему поручено было высшее управление и попечение о людях, он усилил и свои подвиги, и прежним трудам, присоединяя новые труды. В то время император Лев и саврянин недостойно занявший царский престол, начал хулить святые иконы. Преподобный отец сильно обличал такое нечестие царя и своим исповеданием веры сохранил паству от юридического заблуждения и коноборства. В его же время однажды агаряне осадили город Аморию, но были с помощью Божией отражены. Все христиане, попавшие в плен к неприятелю, тогда получили свободу попечениями этого святого мужа. Тело его и доселе сохраняется не пленно, в день пятидесятницы всякий раз вынимается оно из раки и по обличении в архиерейские одежды сначала переносится к святому престолу и поставляется прямо, а потом возводится на горнее место, и там оно пребывает, поддерживаемое двумя иереями все время, пока совершается божественная служба. О чудесах же, совершаемых преподобным отцом, об исцелениях их бесноватых и уврачеваниях недужих, невозможно по множеству их и передать письменно».